Глава 26. Он вскоре ушёл, сославшись на необходимость посмотреть, как устроены его люди. А Тревор и Раддиард некоторое время обедали в обществе военачальников Фарамунда. Те вели себя шумно, словно в захваченном гарнизоне, швыряли кости в драгоценный римский щит на стене, который Брунгильда привезла с собой как память об их великом предке из Цеволе. Громко хохотали, ссорились, начинали орать песни. Редиарт морщился, наконец не выдержал, ушел. Тревор шумное веселье не коробило, но когда вино начало выливаться из ушей, воздел себя из-за стола, а тяжелевший, но все еще готовый хоть на боевого коня, хоть в кулачную драку. Бронгильда рассерженно металась по комнате. Когда скрипнула дверь, она метнула злой взгляд, резко отвернулась, завидев придавшего ее дядю. Тревор ухватил ее за руку, голос был примирительным. Погоди. Мне надо сказать тебе пару слов. Брунгильда сказала гневно. Дядя, как ты мог? Но ты такая красивая. Но как ты посмел? Дорогая, надо было. Твоя красота должна была его ошеломить. Это другие мужчины готовы за твою улыбку бросить к твоим ногам всё, что у них есть. Но не этот суровый Рекс. У него в сердце всё ещё наша бедная Лютеция. Я благодарен ему за такую память, но Живым надо жить, мёртвые не должны мешать живым. Она вырвала руку. Он последовал за ней к окну. Внизу во дворе мальчишка гонял по кругу молодого коня, настёгивал, весело и задорно кричал. Брунгильда упорно смотрела во двор, продолжая не замечать дядю. Трэвер сказал проникновенно: "Тебе повезло". "Да-да, повезло. Могли отдать замуж за Кошролда или за Пвоя, оба старики". Акаш Ролд к тому же еще и урод обожает мучить молодых женщин. А Фарамунт не только могуч как властитель земель, но он молот и красив. Брунгильда поморщилась. Слишком? Что слишком? Мужчине, пояснила она, неприлично быть таким красивым. Поверь, он этого не замечает. Она фыркнула. Да, вон Радиард все время смотрится во все блестящее, а какие рожи корчит, дядя. Об одном прошу. Раз уж нельзя избежать этой проклятой свадьбы, то прошу. Нет, нет. Я понимаю её неизбежность. Прошу меня оградить от встреч с этим человеком. Ведь наш брак чисто династический брак, верно? А то я, видет, наш кроткий Христос ичьей верной дочерью я являюсь, перережу такому мужу горло, если он посжелает утащить меня на супружеское ложе. Тревор отшатнулся. Он же забыл, что Брунгильда это не её старшая сестра, что хоть никогда не называла себя кроткой, но была тихой, как голубка. Рамонд внимательно выслушивал все новости. Пока он воевал, расширяя свои пределы на юг, здесь пронёсся слух о новой волне переселения. Всюду копали рвы, огораживали города стенами, из крепких поселян набились отряды. Кузницы работали днём и ночью, а перестук молотов по ночам стал таким же привычным. как голодный волчий вой за оградой. Из лесных деревень в города тянулись телеги сбитой дичью. Навстречу везли топоры, стальные наконечники для копий, даже настоящие железные шлемы. Сёла готовились встретить врага на пороге родного дома, а если остановить не удастся, то лишь затем отступить под защиту крепостных стен. Кто сумеет, понятно. Рексы наконец прекратили на время распри, договорились выставить объединённое войско Взяли под покровительство эти новые земли, отвоеванные у Римской империи. Совместно укрепляли замки, перегораживали броды на реках, отвесные берега укрепляли, готовили там засады. Каждый поселянин, будь он галлом или франком, знал, что когда весеннее солнце подсушит грязь и огромное болото Европы подсохнет настолько, что превратится в тысячи мелких болот среди необъятного леса, сразу же с севера покатят новые волны неведомых народов. Франки сами совсем недавно считались здесь неведомыми, но захватив эти земли и разграбив, быстро осели на землю рядом с местными галлами, научились пахать и сеять, а римские гарнизоны научились жить с ними в мире. Но сейчас надвигались вовсе неведомые, даже названия звучали странно и пугающе: лангобарды, что значит длиннобородые, остготы, алиманы, Все надеялись, как вот уже последние 200 лет надеялись все оседлые народы, что вот именно сейчас наконец-то остановит эту волну нашествия, и племена перестанут двигаться как стада зверей, спасающихся от лесного пожара, что уничтожают на пути посевы и сады. Впустившись в зал, паромонт долго сидел у горящего очага, глаза не отрывались от маленьких существ, что передвигались внутри огромных раскалённых углей. Иногда они готовились целыми стаями, словно собирались в набег, но их жизни быстро гасли, как у всех, кто ходит в набеги. На лестнице послышался лёгкий перестук каблучков. Брунгильда спускалась быстро, но её шаг замедлился, когда увидела неподвижного Конунга. Паромонт встал навстречу. Он не отрывал взгляда от бледного лица Брунгильды, пока её чистая кожа не полыхнула румянцем. Густые длинные ресницы опустились, скрывая то, что таилось в её глазах. Он ещё не видел подобную блистающую нечеловеческую красоту. Однако она явно выказывает ему презрение, как презриливым изгибом губ, так и гордо вскинутым подбородком, холодным взором, откинутой назад головой. Баромон сделал шаг вперёд. Брунгильда чуть отшатнулась. Ему почудилось, что за сенью длинных ресниц метнулся страх. Я не хочу тебя пугать, сказал он тяжело. Но ты знаешь, наш брак решён, так надо. И если ты будешь упорствовать, то тебе в самом деле придётся бояться. Никогда этого не будет, выкрикнула она резко. Мой род не настолько беспомощен, чтобы родница с безродным разбойником. Тревер сам предложил этот брак, сказал он. Как ты смеешь? Всё уже решено, сообщил он. Я приехал И хотя она понимала, что всё в самом деле решено, понимала и знала, Тревор уже пристроил её в надёжные руки, что теперь уже ничего не изменить, раз уж этот могущественный человек не только согласился её взять, но и приехал, оставив огромное войско, в груди поднялась такая буря, что дыхание вырывалось со свистом. Она вскрикнула, её рука метнулась вперёд. Да, в ярости она попыталась хлестнуть его по щеке, словно он был раб. Но на полдороги её кисть словно попала в железный капкан. Паромонт медленно опустил её руку, не сводя глаз с пылающего гневом лица. Сказал рассерженно: "Довольно. Ты ничего не изменишь, ни оскорблениями, ни отказом. Говорят, я всегда добиваюсь своего. Всегда". Она выкрикнула: "Не в этом случае". Он усмехнулся уже холоднее. Хотя в душе кипела злость, странным образом заполняет ту пустоту, что разъедала душу с одня смерти Лютэцы. Завтра, оборонил он, не будем тянуть, совершим эту тягостную для обоих церемонию как можно быстрее, после чего я отбуду в свой лагерь. Уверен, что тебя, золотого лоска, или белозубка, как там тебя, это вполне устроит. Вечером в отведенных ему покоях он сам стащил рубашку через голову, скрипнул зубами. Лёгкие раны зажили, вернее, скрылись под твёрдой корочкой крови, но сейчас она отдирала намертво присохшую к телу ткань. Это случилось за двое суток до того, как показались башни Люнеоса. Большой отряд разбойников имел глупость напасть на вооружённых всадников. Не учли, что хотя их всего дюжина, а разбойников полсотни, но такая дюжина стоит сотни. Гнали и рубили до тех пор, пока не затупились мечи, а толстые черепа и костлявые спины И всё-таки подумал он, здесь небезопасно. Властик он онга не хватает, чтобы следить за всеми землями, что ширятся без его ведома. А тут ещё слухи о новых племенах и народах, что движутся с севера. Оруженосец внёс большой медный таз, полный горящих углей. А под стеной в такой же медной жаровне, как огромные рубины, светилась россыпь крупных углей. Он чувствовал запах берёзовых поленьев, что неуловимо витал по комнате. Потом он долго лежал на спине без дум, без мыслей, усталый и опустошенный. Взгляд блуждал по балке. Космы паутины уже почернели от копоти, а за окнами светится темное небо с россыпью редких звезд. Усталое тело ныло. Сегодня он провел в седле почти сутки, как и вчера и позавчера. Сон не шел. Взгляд бесцельно скользил по стенам. Наконец он ощутил, что где-то в глубине засела за носа. Где-то в чём-то он поступает неверно или не совсем честно. И всё это смущение души связано с именем Брунгильды, не потому, что жива память о Лютеции, это никогда не померкнет, но с самой Брунгильдой поступает самым делом нечестно, что ли. При всей их антипатии всё же она заслуживает лучшей доли, чем быть выданной замуж насильно. И хотя их всех выдают замуж почти что не спрашивая согласия, Всё же как-то не хочется быть в числе тех, кто обижает женщин. Да одно дело насиловать, даже убивать, другое поступать нечестно. Свадьбу играли в большом зале. По ромунду она показалась излишне пышной. Кроме обязательных родителей, свидетелей и помощников, здесь оказался ещё и священник со слугами в богатых одеяниях. Хуже того, Тревора повестила кресных хозяев бургов, они гордо именовали себя контами. какое-то искажённое до неузнаваемости римское словцо. Эти конты явились с жёнами и дочерми, то очередь сразу стали зыркать по сторонам, а его военачальники и знатные воины напыжились и стали смотреть орлами. Их вождь дал связать себя брачными узами, почему бы им тоже не породниться с местной знатью. Священник крестил, шептал на чужом языке, пел и восклицал, ему подпевали гнустными, тоскливыми голосами, мёртвыми и заунывными. Потом шаман Нового Бога опомнился и деловым тоном спросил, согласна ли Брунгильда взять его в мужья. Рамун со злостью подумал, что этот дурак мог вовсе спросить, любят ли друг друга. Новая вера пока ещё безцеремонна. Брунгильда настолько долго медлила с ответом, что ожидающие насторожились. По всему залу прокатился говорок. Наконец Брунгильда наклонила голову, с усилием выдавила: "Да, согласна". Священник повернулся к Фарамонду. "А ты, сын мой, согласен ли взять в жёны Брунгильду Белозубую, дочь владытеля?" "Беру, беру", прервал Фарамонд нетерпеливо. "Всё вроде бы?" Священник взглянул сукаризный. Фарамонд видел на лицах своих полководцев улыбки. Кто-то гаготнул. "Цен мой", сказал священник с достоинством. "Надо отвечать строго по ритуалу. Если спрашиваю, согласен ли, ты должен" Ничего я тебе не должен, ответил Фаромонд грубо. Я не христианин пока что. Давай, заканчивай, это мои жене разве что интересно. А я по вере богов своих уже её в жёны взял. Священник побледнел, что-то побормотал. Брунгильда метнула на Фаромонда ненавидящий взгляд. Воины-начальники засмеялись уже громко, пихались, звучно хлопали друг друга по спинам. Зазвенело железо. Конты с их женами стояли с вытянутыми лицами, только их пере зрелые дочери бросали на Фарамун добещающие взгляды. Дальше ритуал, как понял Фарамун с пренебрежением, пошел через пень колоду, быстро, скомканно, перепрыгивая и пропуская длинные ноты. После чего священник пугливо объявил их мужам и женой перед лицом Всевышнего и Всеблагого. Гормахала знаками показывал через голову гостей. Что надо бы ещё и осветить брак по старому ритуалу. Друиды и жрицы уже здесь. Но Фарамонто отрицательно покачал головой. Он ничего не имеет против старых богов, но надоело. Светильники по случаю свадьбы заправили очищенным жиром. Они давали ровный свет, без привычного чада и гари. Фарамонт обычно ел на ходу, в седле, но сейчас Трейвор наконец-то взял реванш. Он собрал лучших поваров со всех земель, захваченных фарамундов, дал им сотни охотников, и вот теперь на стол подавали дивно испечённую дичь, начиная от таких мелких птах, что в зажаренном виде не больше ногтя большого пальца, до огромной туши запечённого целиком тура, которую внесли на плечах, краснее и покачиваясь от натуги, 12 сильных мужчин. И мелкие птахи, и дивная рыба, которую фарамунт никогда раньше не видел, И даже запечённый тур всё было настолько похоче, вкусно, что Фарамонта ощутил себя жадным зверем, хватающим куски без разбора, жующим то птицу, то рыбу, всё это запивающим без всякого порядка вином и пивом. Он видел презрение на лице Брунгильды. Она едва едва дотрагивалась до блюд, после чего их тут же убирали, а взамен ставили новые. Ему было всё равно, что подумает эта надменная красавица. Он рычал от удовольствия, насыщался, а когда уже насытился так, что едва не задыхался, расстегнул пряжку на поясе и продолжил поглощать эту дивную пищу. Гости ели с первостепенно, нахваливали сдержанно, но после первой уже кубка крепкого вина концы стали держаться свободнее, а после второго уже обнимались, хватали к неудовольствию жон мяса руками. Бледные дочери стали розовощёкими, а ины его все красномордами, весёлыми. За столом поднялся Тревер. Огромный, грузный, он вытащил длинный нож размером с римский меч, громко постучал по медному подносу. На него начали оглядываться, шуму молк. "Дорогие гости", зарал Тревер так, будто старался перекричать топот конницы. "И я хочу поднять кубок с этим великолепным вином, и вы поднимите сосуд, и дети". За самую красивую пару на белом свете, за нашего доблестного Фарамунда, властили на этих землях до самой великой реки, и за самую красивую женщину мира, Брунгильду белозубую. За самую красивую, повторил про себя Фарамунд. Может быть и самая красивая на свете, но самой прекрасной была и остаётся Лютация. Прекрасная и чистая, как ангела, о которых так любила рассказывать Вокруг Пили и Арали лезли к нему с кубками. Он выдвигал свой навстречу. Кубки сталкивались со звоном. Вино плескало через край, стучали ножи, на крепких зубах трещали кости. Стол протестующе гудел. Старадники Фарамунда, а за ними и конты, самозабвенные, доводя жон до обмороков, выбивали сладкий мозг из костей. Я знаю, провозгласил Травер сычно. Все обитатели Рембурга будут счастливы, когда узрят свою новую правительницу. Каждое слово, как молотком било по рамонду по голове. Краем глаза он уловил, как болезненно морщится Брунгильда. Похоже, она попробует воспротивиться даже переезду в Рембург. Хотя, если честно, надо ли её к этому принуждать? Повинуясь неясному чувству, он наклонился к её уху. "Брунгильда", сказал он шёпотом. Похоже, из меня получится супруг даже лучше, чем я сам того ожидал. Она покосилась настороженно. Что ты имеешь в виду? Я ловлю твои мысли. И что же я подумала? Что хорошо бы воткнуть мне кинжал между рёбер прямо сейчас, чтобы не надо было переезжать в Римбург, объяснил Фаромонт любезно. Так вот, я с этим согласен. Она приятно удивилась. Как мило. А ну-ка, где мой кинжал? Я завтра же утром уезжаю в Римбург. сообщив Промонту о затем в расположении своих войск. А ты останешься. Я думаю, тебя это вполне устроит. Брунгильда слегка пригубила вино. Промонт видел, как вздрагивают её пальцы, но когда она заговорила, он удивился, как ровно прозвучал её голос. Я знаю твои большие полномочия, как моего супруга. Но я предупреждаю, что если ты меня коснёшься, я убью тебя. Промонт пробормотал: "Ого." или себя, добавила она поспешно. Впрочем, вряд ли это тебя остановит. Ведь ты всё равно останешься хозяином моих земель в Римской империи. Да и титул, что для тебя важнее, останется за тобой. Кровь бросилась во ромунду в голову с такой силой, что он покачнулся. Красная пелена заслала взор. "Твои земли", прошептал он. "Твои земли. Да когда я приведу своих людей в Рим, я на твоих землях" Он поднялся, красный от гнева. Равор тоже поднялся, встревоженный. Варомунт с трудом смирил гнев, растянул губы и знаками показал, что просто хочет выйти на свежий воздух и что скоро вернётся. На корольце прохлада ворвалась в него так неожиданно, что он ухватился за столб. Воздух настолько чист и свеж, без запахов горячего масла, жареного мяса, жира, что по телу пробежала судорога, будто с разбегу влетел в холодное чистое озеро. В ночном небе мелькнула широкая тень. Он ощутил ее только по быстрой исчезающим звездам, что тут же появлялись снова. Затем на землю похнуло темным воздухом и запахом шерсти. Он понял с халатком, что зверь пронесся крупный. Такие существа, птицы они или звери, днем не появляются. Есть только ночные звери, как вот ночью на смену ярким, легким и тонко крылым бабочкам приходят на смену ночные. пугающий толст, махнатые как пауки, тёмнокрылые. Он подумал, что столько ночных зверей просто быть не может. Где же они днём прячутся? Но другая часть сознания, начиная, сказала таинственно, что и это, дневные создания при замене солнечного света на лунный тоже заменяются другими, превращаются в другие. Как вот и он чувствует в себе эту странность, эту готовность выпустить из себя нечто, что живёт в нём и только ждёт. Дверь за спиной тихонько отворилась. Он невольно поморщился. Пахнуло нечистым воздухом, словно весь дом уже пропитался запахами пота и жаром человеческих тел. Тихо-тихо простучали женские каблучки. Игривый женский голосок сказал томно: "Ах, могучий Рекс, такая ночь и только мы двое". Он повернулся. Молодая девушка с пышными формами упала ему на грудь, обхватила обеими руками. Он с трудом узнал одну из дочерей Контов, что всю церемонию улыбалась, ему и ему многозначительно опускала глазки. А, -а, -а, а, сказал он в затруднении. Вот сейчас нас увидит твой отец, обоим попадёт. Не увидит, шипнула она заговорщицки. Он вот-вот свалится под стол. Я сама ему подливала. Но всё же Тогда пойдем вот туда, шипнула она еще жарче, за конюшню. Там никто не увидит. Хотя ты ведь Рекс, тебе и так все можно. Погоди, сказал он строже. Так нельзя, перестань, все хватит. Давай возвращаться. Эх, такая ночь, а все. Он с силой оторвал ее от себя, но она ухватила его обеими руками за шею, сказала горячо: "Ну ладно, один поцелуй, только один." чтобы я могла во сне увидеть тебя в моей постели. Он схватил её за кисти рук, но её горячие губы уже прижались к его губам. Тёплое, налитая грудь провоцирующе упёрлась в его твёрдые грудные мускулы. Он уже отстранял её, когда на крыльце заскрипели деревянные ступеньки. Под навесом стояли Тревор и Брунгильда. Дверь за их спинами закрылась с лёгким стуком. В холодном лунном свете и без того бледное лицо Брунгильды показалось ему смертельно бледным. Вместо глаз темнели широкие провалы, но на миг ему почудилось, что в той бездне блеснули две колючие звезды. Мерзавец, процедила она с ненавистью. В день свадьбы. Фаромунд отстранил девушку. Та отступила, мило улыбнулась всем, заговорщицки подмигнула Фаромунду. Да встречи в моей постели. И пропала. Только слышен был торопливый перестук каблучков. Ещё Фаромунт услышал, как едва слышно ахнула Брунгильда. Ревор что-то проворчал, неуклюже переступил с ноги на ногу. "Да какого чёрта?" сказал Фаромунт беспомощный и одновременно раздражённый. Вроде бы не было необходимости оправдываться, но чувствовал себя гадко и беспомощно. Ощутил, что всё разводит руками и пожимает плечами, как дурак. Она просто играется. Она? прошептала Брунгильда. Дядя, он же меня опозорил и так будет позорить всё время. Тревор проворчал успокаивающе. Ну, милая, если он такой доблестный герой, что от него женщины глаз не могут оторвать, что же ему делать? Вроде бы нельзя сильно и часто отказываться. Урон не только женской чести, но и мужскому естеству. Рамон стиснул зубы. Этот услужливый дурак делает только хуже. Брунгильда выпрямилась, глаза сверкнули гневом. Нельзя отказывать? Вот он и не отказывает. Но ну не всем же, сказал Тревору успокаивающе. Он же не кидается на всех баб. И это как никак дочь владельного конта. Баромонт стиснул зубы ещё крепче. Брунгильда вздёрнула подбородок. Он сделал движение пригласить их вернуться в першественный зал. Там на людях не сможет дать выход своему благородному гневу. Но Брунгильда шарахнулась от его рук словно от прокажённого. "Прочь, мерзавец! Брось!" сказал Фарамонт раздражённо. "Ничего не было, это, во-первых. Во-вторых, никто не видел. А разве это не важнее? У нас, как говорит твой учёный дядя, династический брак, союз племён, кровные узы, всякое такое". Она тяжело дышала. Глаза сверкали, но Тревор, накрыл её стиснутый кулачок огромный лапиший, наклонился к уху, что-то прошептал. Брунгильда вздрогнула, некоторое время слушала с отвращением. Даже отстранилась с брезгливостью, но в конце концов холодно взглянула на Фаромунда. "Ты можешь проводить нас в зал", разрешила она. "Спасибо. Пожалуйста". Фаромунд пошёл следом, чувствуя себя дурак-дураком. Злился и на девицу, что вздумала заигрывать так, так откровенно, нарочито провоцируя Брунгильду. Не знает, что это лишь видимость брака. Злился и на себя, что не в состоянии ничего сказать в попад. И вообще все идет не так, как хотелось.